Джон Норман «Пираты гора» Глава 1 Кровавая отметина До меня уже доносился запах моря, величественной тассы, миф о которой утверждает, что у нее нет другого берега. Я выбрал с ней заросли тростника и зачерпнув пригоршень воды, попробовал ее на язык. Тасса должна быть где-то недалеко. Я снова налег на широкое весло и двинул вперед свое, едва достаточное для одного человека, узкое и легкое сведенышко из связанного болотной лианой длинного и гибкого пустотелого тростника. Внезапно, справа от меня, на глубине каких-нибудь двух-трех футов, я заметил быстро помелькнувшее желтоватое брюхо водяного торлариона, вероятно охотившегося на карпов или черепах. Через мгновение поверхности воды показалось и тут же снова ушла в глубину целая стаи его неизменных спутников, питающихся крохами с его стола, маленьких, не больше шести дюймов, тарларионов-мусорщиков, состоящих, казалось, только из прожорливой пасти и хвоста. Слева из прибрежного тростника, оглашая все вокруг пронзительными криками, вспорхнула ярко раскрашенная птица и, быстро набирая высоту, взмыла в небо. Однако уже через минуту она снова ринулась вниз и затерялась среди тонких, едва шевелящихся под легким ветром стеблей, очевидно вернувшись к своему гнезду, устроенному где-нибудь у самой кромки воды. Только одно из живущих в заболоченной дельке воска существ, хищный ул, крылатый ящер, осмеливается совершенно безбойзенно подниматься в небо. Впереди уже в нескольких футах трудно было что-нибудь разглядеть в сумерках. Иногда я даже с трудом различал слегка приподнятый над водой изогнутый нос моего маленького суденышка, осторожно продирающегося сквозь сложное переплетение стеблей тростника и густой болотной растительности. Близился к концу четвертый день, оставшийся до осеннего равноденствия, с которого, согласно общепринятому Горианскому календарю, начинается месяц Секара. По календарю Короба, который, как и большинство Горианских городов, ведет летоисчисление, По годам правления глав городской администрации, это будет одиннадцатый год правления моего отца, Мэтью Кэббета. По календарю Ара, уходящий год был первым после восстановления в должности Марленуса, Убара Убаров. Однако в целях упорядочения обычного для Горианской хронологии хаоса, принято считать этот год 10 119 после константы Ара, или другими словами, со времен основания Ара. Оружие мое лежало здесь же, в лодке, рядом с питьевой водой тыквенной бутыли и жестянкой с хлебом и куском вельного мяса боска. У меня был короткий меч в ножнах, щит, шлем и завернутый в кожу длинный грянский лук из желтой древесины калана, увенчанный на концах рогом боска с тетевой из переплетенных с пенькой прочных шелковых волокон и целая связка стрел. Такой лук не пользуется у гарианских воинов особом расположении но они, тем не менее, отдают ему должное. По величине он превышает рост среднего человека. Его дальняя от лучника сторона плоская, а сторона, обращенная к нему, полукруглая. Ширину он обычно достигает полутора дюймов, а толщина его в центральной части около дюйма с четверью. Он представляет собой грозное оружие, и стрельба из него требует значительных сил. Многие, в том числе, как это не покажется удивительным, даже воины, не смогли бы натянуть его тетеву. Он обладает изумительными характеристиками стрельбы. Из него можно одну за другой выпустить 9 стрел, пока выпущенная первая не коснется земли, а увойная сила просто невероятна. Стрела в начале полета способна пробить насквозь 4-дюймовую доску, за сотни ярдов прихвоздить к стене человека, а за сотни ярдов убивает даже толстокожую боск. Скорострельность – 19 стрел за один гарианский Н что составляет около 80 земных секунд. И предполагается, что достаточно тренированный, хотя и не обладающий выдающимися способностями лучник, поражает всеми 19 стрелами цель размером с человеком, находящийся от него на расстоянии 250 ярдов. Однако это грозное оружие имеет свои серьезные недостатки. И поэтому на горе значительно больше благосклонностью пользуется уступающей по точности стрельбы и скорострельности арбалет. Длинный лук может быть использован только в положении стоя или в крайнем случае с колена, что превращает лучника в отличную мишень для противника. Им также сложно пользоваться с седла, и он не годится для стрельбы в небольших замкнутых пространствах, например при сражении внутри какого-либо помещения. И не может быть заранее заряженным, что с успехом способен предоставить стреляющему арбалет. А арбалет – превосходное оружие для убийцы. При значительно меньшее по сравнению с длинным луком скорострельности, поскольку зарядка его происходит путем натяжения тетивы сложным приводным механизмом, он не требует значительных физических усилий. И таким образом, им может пользоваться любой, даже самый слабый человек. А кроме того, на коротких дистанциях он не требует столь высокого умения и мастерства в обращении. Нетрудно заметить, почему имеющий широкое распространение арбалет считается, по общему мнению, более действенным оружием нежели длинный лук, хотя и уступает ему дальности балета стрелы, точности поражения цели и скорострельность. В умелых руках длинный лук значительно эффективнее арбалета, но лишь немногие люди обладают необходимой силой и глазомер, чтобы использовать его как подобает. Я лично горжусь своим мастерством в обращении с этим достойным оружием. Опершись на одно колено, я продолжал осторожно вести вперед свою маленькую послушную суденышку. «Но ведь это оружие крестьян!» – услышал я снова, всплывшие в моей памяти слова и рассмеялся. Их не раз повторял мне Терл Старший, мой бывший учитель и наставник в обращении с оружием, когда нам случалось беседовать с ним на эту тему в Карабах, моем родном на этой планете-городе, башен утренней зари. Я кинул любовным взглядом длинный, тяжелый, обернутый кожей лук из гибкого калана, покоящийся на дне лодки, и улыбка тронула мои губы. Длинный лук действительно служит основным оружием крестьян, и они нередко пользуются им в завидном мастерству. Уже сам факт, что длинный лук является оружием простолюдинов, позволил многим гореанцам, особенно тем, кто не знаком с ним близко, относиться к нему с пренебрежением. Горианские солдаты набираются, как правило, из городской касты воин. Крестьяне же, живущие в деревнях довольно изолированно, обрабатывающие свои небольшие клочки земли, составляют более низкий кастовый слой. И потому крестьянин рассматривается горожанами как существо необразованное, темное, суеверное, злобное и кровожадное, упрямое и утопающее в грязи, мало чем отличающееся от животных. Им приписываются все смертные греки человечества. Однако я знаю, что в каждом крытом соломой конусообразном доме, служащем крестьянину и его семье жилищем, на грязном полу у очага непременно хранится домашний камень. Сами же крестьяне, рассматриваемые посеместно большинством населения планеты как низшая каста, называют свою касту «быком», на котором покоится священный домашний камень-гора. И я думаю, в этом они правы. К тому же крестьяне, за исключением случаев крайней необходимости, редко используются в качестве вооруженной силы, что является еще одной немаловажной причиной, почему их длинный лук пользуется значительно меньшей известностью в городах, тем он того заслуживает. Горианцы, по моему мнению, часто, хотя и не всегда, склонны обосновывать свои соображения историческими и культурными традициями, неизменно приобретающими в их толковании определенную рациональность и правдоподобность. Доказательством тому, например, могут служить нередко слышанные мной утверждения, будто крестьяне используют длинный лук только потому, что им, мол, не хватает сообразительности сделать арбалет, как будто они не могут продать часть своего урожая или животных, чтобы купить на вырученные деньги арбалеты. Если только они, конечно, пожелают их приобрести. Кроме того, тяжелый с бронзовым наконечником копье и короткий обоюдоострый меч традиционно считаются более достойным, имеющим первостепенную важность, оружием гарианского воина, или, по крайней мере, считающего себя настоящим воином гарианс, точно так же по традиции вести боевые действия, поражая врага на расстоянии, не исходя с ним достойному мужском поединки, а выпуская быстрые, почти невидимые человеческим глазом стрелы. Считается делом презренным. Сельские жители в героических горянских сказаниях обычно выступали в качестве стрелков из лука. Мне приходилось слышать от воинов, что они скорее предпочли бы быть отравленными женщиной, нежели пасть от стрелы. Сам я, вероятно потому, что родился и вырос на земле, а не на горе, не был, к счастью, склонен к подобным предубеждениям и использовал длинный лук, не ощущая при этом студа, без малейшего ущемления чувства собственного достоинства. Я считал длинный лук великолепным оружием и выбрал его себе без каких-либо колебаний. Справа, о в фото в 40-50 от меня вскрикнула птица. Судя по всему, болотный ганн. Небольшая рогатая птица с широким клювом и перепончатыми лапами. Местные девушки иногда охотятся на них с помощью деревянных дротиков. В некоторых городах, как, например, в Порт-Каре, длинный лук почти совершенно неизвестен и не имеет он широкого признания Ивари, крупнейшим из городов известной мне части города. Зато он довольно распространен на Тентисе, особенно в его гористых районах, а также в караба моем родном городе, украшенном башнями утренней зари. В этом смысле между городами есть, конечно, существенные различия, но в основном Длинный лук их жителям мало знаком. Довольно распространенный короткий прямой лук степняков, безусловно, не идет с ним ни в какое сравнение. Зато частенько используется в спортивных состязаниях и для охоты, например, на толстогревого квалае, табука-одинорога или на беглых рабов. Снова ярдок в пятидесяти раздался крик болотного ганта, но на этот раз справа от меня. День близился к вечеру. То там, то здесь виднелись нависшие над стеблями осоки небольшие облачка болотных насекомых но они не досаждали мне В это время года большинство видов гарианских кровососущих насекомых заняты выведением потомства. Мне на глаза попался розовый зарли, огромная, не меньше двух футов длиной муха, с четырьмя прозрачными размахом целый ярд крыльями. Монотонно жужжа, она на какое-то время зависла надо мной, шевеля мохнатыми лапами и спланировав, легко заскользила по поверхности воды. Спускаясь на речных баржах вниз по течению воска, я за последние несколько дней оставил позади сотни пасанг. Когда течение реки замедлилось, и она постепенно разделилась на многочисленные мелководные рукава, теряющиеся среди образуемых морскими приливами заливных болот, скрадывающих дельту могучей реки при ее впадении в Тассу, мне пришлось приобрести у одного из местных хренсоводов кое-какие съестные припасы и эту лодку, на которой я вынужден был продолжать свой путь в одиночку протискиваясь сквозь густое переплетение болотного тростника, осоки и дикого ренца. Вдруг на одном из стеблей ренца, сразу под распутившимися лепестками его соцветия, я заметил привязанный обрывок белой репсовой материи. Я наклонился, чтобы рассмотреть его поближе, огляделся и некоторое время сидел, прислушиваясь. Затем осторожно обогнул растение и медленно двинулся дальше. До меня снова донесся крик болотного ганта. Этот раз раздавшийся где-то у меня за спиной. Мне не удалось найти никого, кто мог бы проводить меня по дельке воска. Владельцы речных башь никогда не заводят свои широкие, с низкой посадкой неповоротливые суда в ее заполоченной мелководье. Протоки воска, меняющие свою глубину в зависимости от времени года, часто превращаются в совершенно непроходимые, протянувшиеся на многие сотни миль рукава. Во многих местах они становятся слишком мелководными, даже для маленьких барж передвижение на которых сквозь заросли тростника и осоки, переплетенные гибкой болотной лозой, превращается тогда в сплошное мучение. Но не это является главной причиной, по которой я не сумел найти себе проводника среди выращивающих хрен с крестьян. Дело в том, что дельта воска является владением порткара, расположенного в нескольких сотнях посанков на северо-запад от нее, на берегу мелководного Тамберского пролива, за которым лежит море, блистательная тасса порткар перенасыщенный людьми грязный, запущенные зланравный город часто именуют тарном над морем название этого является символом жестокости пиратства целые флотилии кораблей порткара курсируют по безбрежным водам тассы нападая на попадающиеся им на пути чужие суда и свозя рабов отовсюду от горного массива татассы у южном полушарии гора до северных покрытых вечными льдами озер а на запад пираты добираются до плоскогорного острова Кос и скалистого, изрытого нескончаемыми лабиринтом пещер Кироса. Об одном из рабовладельцев Порт-Кара, некоем Самосе, поговарив даже, что он является агентом самих царствующих жильцов. Именно туда, в Порт-Кара, я и направлялся. Единственный из гарианских городов, благожелательно принимающий чужестранцев. Хотя никто, кроме изгнанников, отщепенцев, беглых убийц, воров, бандитов и прочих головорезов, не решился бы искать приют среди населяющих его отбросов общества. Мне вспомнился Самос, развалившийся в браморном кресле, кажущийся праздноленивым, но эта его больше напоминала сытость хищника, умиротворенно переваривающего сожженную им жертву. Плащ он, как правило, носил простой, темный, завязывая на манер порткарцев, узлом на левом плече. Капюшон его плаща был всегда отброшен назад, открывая крупную массивную голову с редкими прилизанными седыми волосами. Его задубевшее на ветрах красное лицо покрывало сеть глубоких морщин, а в ушах виднелись небольшие золотые кольца. Во всем его облике ощущалась сила, властность, опыт и жестокость. Я почувствовал в нем тогда нечто от плотоядного животного, слишком сытого, чтобы охотиться и убивать. Больше я не искал с ним встречи, хотя от пользующихся моим доверием людей я слышал, что он действительно состоит на ослубе у царствующих жрецов. Я не был чрезмерно удивлен, обнаружив привязанный к стеблю ренса клочок репсовой материи, поскольку гельта воска была обитаема. Человек не отдал ее всецело во власть улы и Тарлариона. Здесь попадались кое-где небольшие поселения, жители которых занимались выращиванием ренса и таким образом сводили концы с концами. Так что обнаруженный мной клочок материи вполне мог служить указателем кому-нибудь из лодочников. Кстати, из ренца изготавливается и бумага. Само растение имеет длинный, толщиной до 4 дюймов корень, лежащей горизонтально под поверхностью воды, от которого вниз отходят достигающие дна более мелкие ответвления, а вверх поднимается до дюжины стеблей, 15-16 дюймов длиной, увенчанных обычно одиночным шишковидным соцветиям. Помимо использования в качестве сырья для изготовления ренцевой бумаги, растение имеет и иное – довольно широкое употребление. Его тяжелый мясистый корень, легко поддающийся изгибу, часто идет на изготовление домашней утвери и различных частей деревянных станков и механизмов. А в высушенном состоянии служит превосходным топливом. Из его стеблей, которые можно скорее назвать стволами, ренцеводы делают легкие лодки и мачты А из волокон плетут веревки и ткут своеобразную, довольно грубой материю, часто идущую на изготовление парусов. Мякоть ствола съедобна и вместе с рыбой составляет для ренцеводов основную пищу. При необходимости используется она и для проконопачивания днищ лодок, хотя более употребительными являются все же паклей дегут, покрываемые сверху слоем жира. Для изготовления ренцевой бумаги стебель распускают на тонкий узкий волокон. Причем наиболее предпочтительны те, которые лежат ближе к его сердцевине. Затем волокна укладывают двумя слоями. Один вдоль, другой поперек и длительное время вымачивают в воде. Отчего уделяемая волокнами клейкая субстанция пропитывает и надежно приклеивает слои друг к другу. Превращая их в однородную структуру. Полученный таким образом лист осторожно вынимается из воды. И сушится на солнце. После чего его грубая поверхность полируется размельченной скорлупой болотных ракушек либо крошкой из рога кайлы. Затем бумага сматывается в плотные рулоны, обычно листов по 20 в один рулон, что позволяет довольно длительное время хранить ее защищенной от непогоды и продлевает общий срок ее службы. Различается до 8 степеней качества ренцевой бумаги. Продажа ее осуществляется, как правило, здесь же, на берегах воска, но иногда ренсоводы на узких лодках спускаются в море, чтобы обменять свой товар у перекупщиков живущих на побережье Тамперского пролива. Однако ренцевая бумага вовсе не единственный на горе тип употребляемого для письма материала. В обиходе чаще используется линованная бумага из древесины, в больших количествах производящаяся в варе, а также изготавливаемый во многих городах калька, пергамент. Тут мне на глаза попался еще один привязанный к стеблю ренца лоскут белой материи. На этот раз большего размера, чем первый. Я решил, что это следующая путевая отметка, и продолжал движение. Крики болотных гантов, напоминающие резкий низкой тональности свист, раздавались тебе чаще, и казалось, несколько ближе. Я внимательно огляделся по сторонам, но за стоящими плотной стеной и зарослями ренца, тростника и осоки, конечно, не смог разглядеть птиц. Вот уже шестнадцатый день, как я, неустанно работая веслом, продвигался по дельке воска, медленно приближаясь к тассе. Я снова попробовал воду на вкус. Она стала более соленой, да и морской запах теперь чувствовался сильнее. На душе у меня повеселело, и я повел лодку вперед с удвоенной энергией. К этому времени мои запасы питьевой воды были на исходе, да и желтый хлеб, давно засохший, подходил к концу. Вдруг я остановился. Впереди на стебле ренца был привязан клочок красной матери Теперь я уже знал, что две предыдущие встреченные мной отметки были не простыми путевыми указателями, а пограничными предупредительными знаками. Я очутился там, где мое плавание, возможно, было нежелательно. На территории, принадлежащей, должно быть какой-нибудь маленькой ренцоводческой общине. Жизнь ренцоводов, несмотря на ценность производимого ими продукта и выгодный товарообмен, несмотря на защищающие их болота и изобилие рыбы, позволяющие им, казалось бы, вести безбедное существование, При ближайшем рассмотрении оказывается далеко нелегкой. И не только потому, что им приходится постоянно опасаться нападения акулы или полтоядного угря, весьма многочисленных обитателей нижней части дельты реки Воск, не говоря уж об агрессивных, единых тарларионах и крылатых, коварных по своей натуре хищных улах. В гораздо большей степени им приходится опасаться человека. И прежде всего, человека из порткара. Как я уже упоминал, Порткар рассматривает долину Воска как часть своей территории, находящейся у него в безусловном подчинении. В связи с этим, вооруженные банды, то одного, то другого, находящиеся в постоянной вражде у баров Порткара, довольно часто входят в тельту реки, чтобы собрать полагающиеся им дань. Когда им удается отыскать какую-либо небольшую ренцоводческую общину, подать и взимается со всей возможностью жестокостью. Часто забирается все, что представляет собой хоть малейшей центр. Чаще всего в качестве дани требуют колоссальное количество рулонов ренцевой бумаги. Уводятся юноши, чтобы стать гребцами на торговых галерах, и девушки, которому готовна судьба рабынь в многочисленных тавернах города. Я не мог отвести взгляда от привязанного к стеблю ренца клочка красной материи. Он напоминал мне цвет крови, и у меня не было никаких сомнений в том, что он означает. Дальше следует запрещено. Внимательно оглядевшись, я снова двинул свою легкую суденушку сквозь заросли, оставляя позади предупреждающий знак. Я должен попасть в порткар Крики болотного ганта за моей спиной не утихали. Глава вторая. Что могут означать крики болотного ганта? В просвете среди зарослей тростника, в каких-нибудь пятидесяти ярдах от себя, я увидел девушку. Почти одновременно она с изумлением заметила меня. Она стояла в маленьком репсовом ялике, не больше, чем моя собственная лодка, фото в семи в длину и двух в ширину, со слегка загнутыми кверху носом и кормой. В руке у нее была используемая для охоты на птиц изогнутая метательная палка, вроде бумеранга. Многие девушки владеют этим оружием с завидным мастерством. Подбитые птицы складываются в лодке. Впоследствии на Ренцевых островках их ощипывают и готовят в пищу. Я медленно направился к девушке. Позволив лодке скользить по течению, положил весло на борт и стал рассматривать незнакомку. Вокруг не прекращались крики болотных гантов. Я заметил, что охота девушки была удачной. На корме лежали четыре птицы. она следила за моим приближением, но не казалась чрезмерно напуганной. Загляд ее голубых глаз был ясным и открытым. Темно-русые густые волосы доходили до плеч, несколько, возможно, широковатых, но все равно довольно красивых. А вот ноги у нее недостаточно длинные, в лодыжках были излишне полны и тяжеловесны. На ней было короткое желто-коричневое типичное для ренцоводов платье без рукавов. Держащиеся на обоих плечах и достаточно свободное, чтобы не стеснять движений. Волосы были стянуты темно-красной репсовой лентой, из чего я заключил, что ее община поддерживает торговый контакт с другими. Репс – это белое волокнистое вещество, содержащееся в семенах небольшого кустарника, разводимого во многих областях южнее Ара. Дешевая репсовая материя вырабатывается на ткацких мануфактурах в городах. Она хорошо подается окраске и, будучи довольно прочной и доступной по цене, весьма популярна среди низших слоев общества. охотившийся на гантов девушка, несомненно, была местной, и остров, на котором обитает их община, должен находиться где-то неподалеку. Я также предположил, что именно жители ее поселка установили предупреждающие отметки. Она стояла выпрямившись в легком ренцевом ялике и легко удерживала равновесие. Я поймал себя на мысли, что лично мне бы с трудом удалось устоять на ногах в тростниковой лодке. Она не сделала никакой попытки уплыть и спокойно наблюдала за моим приближением. Весла у нее не было, но рядом стоял воткнутый вылоденный шест, которым она управляла своим яликом. «Не бойся меня!» – сказал я. Она не ответила. «Я не причиню тебе вреда!» – продолжал я. «Разве ты не видел предупреждающих знаков?» – спросила она. «Белых и кровавой отметки!» «Я не причиню зла ни тебе, ни твоим людям!» – сказал я и улыбнулся. «От вашего болота мне нужен только кусочек шириной в мою лодку!» – сказал я. «Да и то только на время, необходимо чтобы по нему проплыть!» Это был перефраз известной на горе поговорки, с которой путешествующие странники обращались к владельцам территорий, по которым пролегал их путь. «Только на размах крыльев моего тарна, только на расстоянии между лапами моего тарлариона, только на ширину моего собственного тела и на время, не больше, чем мне пройти». Однако так сложилось, что на крианском языке незнакомец и враг обозначаются одним и тем же словом. «Ты из порткара?» – спросила она. «Нет», – ответил я. откуда ты?» – допытывалась она. На моей одежде щите и шлеме не было никаких знаков отличия. Красное одеяние воина, которое я носил, совершенно выгорело от долгого пребывания под солнцем, и, смешавшись с засовшей на нем солью от водяных брызг, окончательно потеряло свой цвет. «Ты разбойник», – заявила она. Я промолчал. «Куда ты направляешься?» – продолжала она спрашивать. В порт-кар ответил я. «Взять его!» – воскликнула она. Тут же со всех сторон раздались устрашающие крики. И отовсюду, вынырнув из зарослей тростника и осоки, показались немедленно окружившие меня легкие лодки и связанных стеблей ренца, скребцами и сидящим на носу людьми, по одному в каждой лодке, вооруженными направленными на меня трехзубыми острогами. Обнажать меч или брать в руки другое оружие было бессмысленно. Я не сделаю несколько ярдов, что смогут отдалить меня от бросившихся мне в погоне врагов, как буду не просто убит, а превращен в решето их острогами. Девушка хлопнула руками по коленям и залилась довольным хохотом. Оружие у меня забрали, одежду сняли и бросили на дно лодки лицом вниз. Болотные лианы мне связали за спиной руки, а затем для пущей безопасности и ноги. Девушка легко перебралась в мою лодку, растаяв ноги над моим телом. Ее собственный ялик был привязан к одной из ренцевых лодок, появившейся из зарослей. упирая шестом в дно, она повела мою лодку по едва заметному среди переплетающихся стеблей ренца и осоки проходу. Остальные последовали за ней. В одном месте девушка остановила мою суденышко. Ее спутники замедлили свой ход. Она, а также двое других ее сопровождающих, откинули назад головы и вдруг издали громкий, низкой тональности свист, удивительно похожий на крик болотного ганта. Ей немедленно ответили таким же свистом, раздавшимся в нескольких ярдах от нас. И вскоре к нам присоединилась еще одна, показавшаяся из зарослей, ренсовая лодка, с характерно загнутым кверху носом и кормой. Ренсоводы, как я слышал, общаются друг с другом условными сигналами, похожими на крики болотных птиц. Теперь я знал. Каких именно? Глава третья. Хохак. Ренцевые острова, на которых проживают ренцеводческие общины, обычно довольно малы. Редко больше, чем 2 на 2 сотни фут. Они состоят из плотно подогнанных друг к другу и густо переплетенных между собой ренцевых стеблей и держатся на плаву. Как правило, такой настил имеет толщину 8-9 футов и возвышается над поверхностью воды футона Когда стебли, составляющие нижнюю часть такого плавучего острова, ломаются или повреждаются, сверху настилается новый ряд стеблей. Так, с периодичностью в несколько месяцев, верхние слаи настила постепенно перемещается вниз, пока сами не становятся, в свою очередь, неизвестными.